Мягко говоря, Ольга чувствовала себя паршиво. Так, словно ее запихнули живьем в гроб. Пока монстр молчал, оставался шанс объяснить неизвестным мучителям, что произошла ошибка. Но слова контролера стали толстыми гвоздями, забитыми в крышку гроба. Теперь шансов не осталось. Никаких. Обидно было до ужаса. Обидно и горько. Такой мощный шок обездвижил Ольгу эффективнее любого внушения. Всё, что на неё вдруг свалилось, оказалось неподъёмным, как строительная плита. Она упала прямиком на Ольгу, придавила и теперь было бессмысленно трепыхаться. И самой Ольге, и кому-то другому. Выбраться самостоятельно из-под этой плиты ей не светило, а другим стоило хорошо подумать, надо ли её вытаскивать. Как в случаях с тем зомби. Может быть, логичнее просто нацарапать прямо на плите годы жизни и фамилию? Разлившаяся внутри жгучая обида постепенно куда-то ушла, уступив место ледяной пустоте, которая заморозила душу и мысли. Теперь Ольга чувствовала себя мамонтом в вечной мерзлоте. Или тварью в гроте подземного города, одного из тех, чьи контуры проступали сквозь ледяные стенки. Ольга видела всё, что вокруг происходит, слышала слова, но не понимала их смысла. Окружающий мир стал для неё чем-то далёким и ненастоящим. Из ледяного плена её не сумели вырвать ни прикосновения, ни обращённые к ней реплики. И контролёр, и старый напрасно пытались её растормошить. Отныне Ольге было всё равно, чем закончится этот проклятый рейд, кто победит в небывалой войне, Кому достанется внешняя зона и весь мир. Для Ольги больше не существовало ничего, кроме ледяной пустоты, в которой ей суждено остаться навечно. Пауза явно затянулась. Ольга ничего не ответила контролёру, поскольку ушла глубоко в себя. Андрей выждал, сколько сумел, и наконец решил взять инициативу в свои руки. «Ты, папаша, случаем не ошибся?» «Ты же видишь, что нет». Контролер перевел потусторонний взгляд на Лунева. «Оля, сейчас непросто, но это пройдет. Ты имеешь какие-то возражения?» «Против чего?» Андрей усмехнулся. «Против воссоединения вашего семейства?» «Нет, возражений не имею». «Только один вопрос. Ты уверен, что ей оно надо?» «Иначе она не пришла бы сюда». «Ты, папаша, похоже, не совсем понял, для чего она сюда пришла». «Мне всё известно, наёмник. Вас прислал Остапенко. А для чего?» «Ольге он не сказал. И тебе он этого не сказал, верно?» «Я и сам догадался. Андрей направил автомат в живот контролёру. «Предъявить тебе ультиматум. Ведь это ты. Ведь это ты всем заправляешь!» «Смотря чем!» На физиономии контролёра не проявилось никаких эмоций, но в голосе зазвучала насмешка. «А ты как думаешь?» Я думаю, грохнуть тебя для профилактики, а уж после выяснять, чем ты тут занимался. «Ты уверен, что тебе поможет оружие?» Контролер перевел взгляд на автомат, и у оружия вдруг сам собой отстегнулся магазин. Фокус впечатлил, но не испугал. Правда, не испугал только старого. Андрей почувствовал, как к его спине прижалась Татьяна. Он опустил автомат и чуть склонил голову на бок, разглядывая контролёра. «Ну, ты тоже не слишком в себе уверен, папаша?» – заявил Лунёв. «Почему?» «Ты ошибаешься, наёмник», – спокойно ответил контролёр. «И хватит называть меня папашей. Я инженер». «Я старый», – Андрей кивнул. «Вот и познакомились. Поговорим, раз уж так сложилось. Насчёт текста моего ультиматума ты догадываешься. Озвучивать не буду». «Тогда о чём ты хочешь поговорить?» «О чём угодно. О превратностях судьбы, о смысле жизни. Да много о чём. Я очень любознательный, и ты тоже, иначе не впустил бы нас сюда». «Меня интересует только она», — контролёр указал на Ольгу. «Вы можете выходить. Не держу». Эээ, нет, не пойдёт». Андрей, не глядя, придержал торопливо шагнувшую назад Татьяну. «Пришли втроём, уйдём втроём». Но пока Ольга не готова. Придется нам заполнить паузу. Она не уйдет с вами. Ее место здесь. Диалог не клеится. Андрей усмехнулся. Устроим дуэль? Ты проиграешь. Ой, что сомневаюсь. Если бы ты мог меня убить, давно бы это сделал. Но ты тратишь время на разговоры. Значит, тебе что-то мешает. Может быть это? Андрей вынул из запазу Хильджокера. Инженер почти никак не отреагировал. Почти. Миллиметровая подвижка назад всё-таки была, и этот факт не ускользнул от внимания Лунёва. Он шагнул к мутанту и демонстративно отбросил в сторону автомат. Инженер опустил прижатую к груди руку, и зал вновь озарился молочно-белым свечением. В его сиянии Джокер вдруг тоже начал светиться, но багрово-красным. Это священие окутало Андрея и начало расползаться по грунтовому полу, постепенно оттесняя лунное молоко к периферии зала. Лунёв этого не видел, но багровое свечение окутало и Татьяну, и Ольгу. Три красных пятна вокруг ходоков росли медленно, но неуклонно. Минута, другая... И красное свечение могло отвоевать у белого значительную часть помещения, не меньше его третьей. «Назад!» — приказал инженер. «Если наши артефакты соприкоснутся, может произойти катастрофа!» «Первый раз, что ли?» — Андрей опять усмехнулся. «Для зоны катастрофы, что весеннее половодье Привычная ситуация». «Мы погибнем!» «Тоже не в впервой. Чего ты боишься? Ты ведь давно умер. Когда превратился в тварь, тогда и умер как человек». «Теперь умрёшь как тварь. Кто знает, может превратишься в кого-то более приличного, в крысу, например, или в жабу?» «Не говори ерунды, старый. Остановись!» Контролёр вскинул руку и попытался остановить Андрея с помощью телекинеза. Лунёв был готов к такому повороту. Давление он, конечно, ощутил, на ногах будто бы повисли пудовые гири, но остановить его такое препятствие не смогло. Андрей собрался с силами и сделал еще пару шагов вперед. «Это тебе не автомат разобрать», — Лунёв вытянул из ножен Финку. «Осади, или я сделаю тебе больно». «Хорошо», — инженер опустил руку. «Чего ты хочешь?» «Просто так ты не уйдешь, даже с Ольгой. Я прав?» «Прав. Мне нужны ответы». «Ты обещал. Вот и держи свое обещание». «Зачем были нужны лаборатории Казакевича?» «Издалека начал», — инженер усмехнулся и немного помолчал. «Хорошо, отвечу. В них людям прививались аномальные способности, без изменения внешнего вида. Тебе это о чем-то говорит?» «Не тупее твари вроде тебя. То есть там создавались скрытые мутанты, вроде пятой колонны, или для чего?» «Для полномасштабной экспансии на Большую Землю, но почему скрытые, а не такие, как ты?» «Люди с задатками мутантов могут жить вне зоны, а такие, как он, нет», — шепнула Татьяна. «Она права», — согласился инженер. «Умная женщина, тебе повезло, наёмник». «Из твоей пасти комплименты не звучат», — отрезал старый. «Зачем тебе понадобился «Чёрный Ангел»?» С этим ещё проще. Зона слишком инертна, чтобы расширяться нужными мне темпами. Я нашёл альтернативу. Чёрный Ангел мог за считанные недели протянуть щупальца на сотни километров вокруг. Чёрный Ангел был болезнью Зоны. Он убивал её. Теперь я это знаю. Но когда он выглядел удачной находкой... К тому же он не мог протянуть щупальца сюда, в скрытый сектор, так что с уничтожением внешних территорий зона не умерла бы и постепенно вернула бы свои владения. «Ты слишком спокоен, инженер», — резко сменил тему Андрей. Он сделал ещё шаг навстречу монстру. «Стой на месте!» «Старый, мы ведь беседуем. Почему я должен беспокоиться?» Твоя Орда бьется в пригранище с людьми, а ты беседуешь со мной. Ты только... ты настолько уверен, что твоя новая компания уже выиграна. Почему? В чем главный фокус твоей новой находки? Что такое пятое кон... пятно контакта? Пятна контакта... можно назвать и так. Через них мои войска смогут проникать во внешний мир. Сразу на большую землю. А если последует контрудар... не последует. знаю что такое идиот. Коридоры работают по тому же принципу. Через них можно выйти из этого сектора, но нельзя в него войти. Это мера предосторожности. Я давно экспериментирую с ними. Раньше мне удавалось немногое Нестабильные коридоры удавалось открыть либо внутри зоны, либо неподалеку от нее. Но постепенно я нашёл способ открывать их где угодно. Возможно, ты слышал о кольцах зелёного тумана в Термаховке, Дымере, Полесском и даже на окраине Киева. Это были ауры точек выхода из 13 сектора. Через которые во внешний мир проникали новые мутанты, например, летающие. Но до поры ты проводил обкатку новых бойцов будущего войска только внутри зоны. Все верно. И ты не боялся, что люди разгадают твой замысел и придумают оружие против новых видов? Но ну, что ты рассчитывал? Задавить массой? Так и получилось. В эту минуту послушные мне твари доедают твоих друзей в приграничье и очень скоро выйдут за его пределы. «Где и сдохнут?» Андрей щелкнул пальцами. «Ты врешь, инженер. Твари не могут жить за пределами зоны, ты сам это подтвердил. Но ты все равно спокоен. Значит, тому есть другая причина. Какая?» «А ты достаточно сообразителен для человека». Инженер медленно сдвинулся вправо. «Что ж, расскажу тебе всю правду. Все равно тебе будет некому доложить об этом». Открытие пятен контакта между этим сектором и внешним миром приведет к тому, что в момент очередного выброса аномальная энергия зоны хлынет из пяти, по сути, мини-зон, во внешний мир. Она превратит тех, кто выдержит метаморфозу, в мутантов, остальные либо умрут сразу, либо чуть позже, побродив некоторое время живыми трупами и сгнив на ходу. Весёленькая перспектива. Так было во время первой вспышки. Инженер пожал плечами. Так будет и теперь. За счёт серьёзной искривлённости пространства этого сектора, на 100 гектарах можно создать сотни переходов в любую точку планеты. Следует лишь всё правильно рассчитать, чтобы пятно контакта образовалось не в каком-нибудь Урюпинске, а в центре Киева, Москвы, Лондона и так далее. «И ты сможешь это рассчитать?» «Да». Термаховка, Демер и Полесская были своеобразной триангуляцией, а окраина Киева пробным выстрелом. Проверка расчётов, произведённых с помощью разработанной мной системы. «Замахнулся от души и нечего сказать», — Андрей смерил инженера скептическим взглядом. «Селёнок-то хватит?» «Не беспокойся, старый, справлюсь». Я не беспокоюсь, Андрей перехватил нож поудобнее, потому что ты не справишься. Я не позволю Да кем ты себя возомнил, человечешка? Вдруг вспыхнул мутант. Неужели ты действительно думаешь, что способен мне помешать? А иначе зачем ты заговариваешь мне зубы, инженер? Ты боишься драться, пока не подтянется помощь. Старый прыгнул влево и преградил инженеру путь к секретной дверце в стене. Монстр притормозил и вновь попытался остановить человека с помощью телекинетического удара. Андрей на миг потерял равновесие, но не упал. Выбрав момент, он резко шагнул вперед и ударил ножом. Лезвие полоснуло мутанта по скуле, но из тонкого пореза не вытекло ни капли крови. Инженер отпрыгнул влево метра на три и вновь вскинул руку. «Последний раз предлагаю тебе, наемник, остановись». Я обладаю даром предвидения. Наша схватка закончится катастрофой. Погибнут все, кто находится в этом зале. Если тебе недорога собственная жизнь, подумай о жизни твоей женщины. Я подумал. У нас не получится спокойно разойтись. Инженер, даже если ты пообещаешь забыть о внешнем мире, закроешь наглухо все коридоры... И поклянешься, жить здесь тише воды до конца времен, я не уйду отсюда без твоей головы. Нет, все-таки ты идиот, я слишком хорошо о тебе подумал. Инженер вдруг вскинул руку к потолку и резко ее опустил. Вывалившийся из свода крупный каменный обломок грохнулся на пол в шаге от Андрея. Не будь полугрунтовым, каменные осколки могли бы разлететься во все стороны острых шрапнелью и основательно навредить людям, но ничего такого не произошло. Каменная глыба наполовину ушла в землю, лишь ощутимо ее встряхнув. Андрей вновь умудрился сохранить равновесие и снова атаковал. Чем же джи джитсу выгодно отличается от некоторых других популярных видов единоборств? Так это тем, что в арсенале борьбы имеются не только приемы противодействия нападению с холодным оружием, но и приемы работы с ним. Андрей владел обеими разделами одинаково хорошо, а потому и вторая его атака достигла цели. Нож глубоко вошел в шею инженеру, но вновь не причинил заметного вреда. Монстр вообще не обратил на рану внимания. Он отскочил теперь назад, к самой стене, И совершил новый пас рукой. В воздух поднялась пылившаяся на полу кухонная утварь. Андрей быстро сообразил, что сейчас будет, и успел крикнуть, не оборачиваясь, но обращаясь к спутницам. «На пол!»